Солнечным осенним утром Артур Альбертович Ро шел по улице со своим королевским пуделем Аванесом. Черный пудель горделиво вышагивал впереди хозяина, время от времени отклоняясь от маршрута, чтобы обследовать какой-нибудь интересный столб или просто угол дома. В таких случаях Артур Альбертович слегка дергал за поводок и укоризненно произносил «Аванес, не унижайся!» Впереди показался пожилой мужчина в форме контрадмирала. Бравый моряк вел на поводке создание, которое только человек с сильно развитым воображением мог бы назвать собакой. Создание было крошечным песиком породы Чихуахуа, и оно бойко семенило по тротуару, с интересом оглядываясь по сторонам. Увидев впереди Аванеса, Чихуахуа прибавил шагу, гордо вскинув голову и тявкнул как настоящая собака. Аванес на мгновение замедлил шаг и огляделся, пытаясь понять, откуда донёсся этот лай. Разглядев на тротуаре перед собой что-то мелкое, но, несомненно, живое, он снова двинулся вперед, чтобы изучить это явление природы более внимательно. Приблизившись к маленькому четвероногому существу, Пудель слегка наклонился и вопросительно зарычал, По-видимому, он спрашивал у незнакомца, «Ты кто? Хорек или ангорская крыса?» Чехуахуа, оскорбленный до глубины души, ответил грозным рычанием, несомненно означавшим, «А вот подойди поближе и сразу поймешь, кто я такой!» Ванес растерянно оглянулся на хозяина и немного попятился. «Не от испуга, конечно, а от вполне понятного удивления». Чихуахуа наоборот бросился вперед. Однако, оказавшись в непосредственной близости от пуделя, он подскочил на всех четырех лапах, громко тявкнул и сделал обманный маневр, То есть попытался обойти противника сбоку. Аванес, в свою очередь, согнул передние лапы, припал к земле и начал красться навстречу этому странному противнику. При этом поводки пуделя и Чихуахуа переплелись лишив собак свободы маневра. «Извините», — обратился Артур Альбертович к адмиралу, «кажется, ваше животное в серьезной опасности. Может быть, вы возьмете его на руки? От греха, так сказать». «Нет, что вы», — возразил тот. «Вы не знаете чухуахуа. Они подвижны и агрессивны, как настоящие бойцовые собаки». Словно в подтверждении его слов, Крошечный песик ловко прыгнул вперед и куснул Пуделя за нос. Аванес изумленно попятился и жалобно заскулил. Он не ожидал от своего мелкого противника такой прыти. Оглянувшись на хозяина, он пролаял что-то вроде «Не могу же я в полную силу драться с таким маленьким существом! Я ему просто поддаюсь!» Тем временем Чухуахуа снова забежал сбоку. Пудель, опасаясь нового подвоха, Поспешно развернулся, при этом поводок опутал его правую переднюю лапу, и Аванес захромал на трех ногах, беспомощно озираясь по сторонам. Бросив на хозяина виноватый взгляд, он как будто сказал ему. «Ты же понимаешь, он ведет нечестную игру, иначе я ни за что ему не уступил бы!» «Ваш пес ведет нечестную игру!» Возмущенно повторил Артур Альбертович за своим пуделем. «Порядочные собаки так не поступают!» «Да что вы говорите!» Удивленно протянул адмирал. «Кажется только, что вы беспокоились за моего пса. Кстати, это случайно не вы только что уронили?» С этими словами он протянул отставному артисту золотой портсигар с выгравированной на крышке монограммой А.Р., что могло значить как Артур Ро, так и Альберт Ро. «Да, это мой портсигар», — недоуменно ответил Артур Альбертович, вглядываясь в лицо хозяина Чухуахуа. «Однако, вряд ли я его уронил. Простите, мы с вами никогда раньше не встречались?» «Не уверен», — адмирал слегка прищурился, разглядывая своего собеседника. «Вы не бывали в находке?» «Вам не приходилось плавать по северному морскому пути?» «Вот как раз в находке я не бывал», — отозвался артист. «И крайний север для меня вреден. А это, извините, не ваше?» И в его руке появилась красная книжечка с надписью «Удостоверение». Артур Альбертович раскрыл книжечку и прочел. «Капитан Незгибайло". «Да, это не ваше». «Наверное, кто-то раньше его обронил». «Ваше мастерство по-прежнему вызывает восхищение», — воскликнул адмирал. «Позвольте выразить свой неизменный респект». И он, ловким жестом выхватив откуда-то из-за спины старого артиста пышный букет хризантем, вручил его Артуру Альбертовичу. «Я же чувствовал, что мы знакомы», — усмехнулся тот. «Правда, я все еще не узнаю вас». «Ашот Мирзаян?» «Алексей Пирелли?» «Не узнаете?» «Богатым буду», — рассмеялся моряк. «Боже мой, Леонид!» Артист обнял адмирала за плечи. «Не мудрено, что я не узнал вас в этом гриме». Снизу донесся жалобный вой. Несчастный Аванес совершенно запутался в поводке а нахальный Чухуахуа выплясывал вокруг него, издевательски тявкая. «Пуи, паршивец! Нельзя так себя вести!» Приструнил Леня своего любимца. Он наклонился, распутал поводок и взял Чухуахуа на руки. Аванес перевел дыхание и спрятался за спину хозяина. «Давайте присядем где-нибудь», — предложил Леня, оглядываясь по сторонам. «Я хотел бы с вами поговорить». Неподалеку обнаружилась вполне уютная кофейня. Официантка с некоторым сомнением взглянула на собак, но солидные посетители, в особенности адмиральская форма одного из них, произвели на нее впечатление, и она ничего не сказала. Впрочем, Аванес был воспитанный пудель, и сразу же улегся под столом, не привлекая к себе внимания, а Пуи свернулся на свободном стуле надеясь, что ему перепадет порция любимого орехового печенья. «Итак», – проговорил Артур Альбертович, когда официантка принесла кофе для них и ореховую трубочку для пуи. «Надеюсь, ваши дела обстоят благополучно? В последнее время я направлял к вам несколько клиентов. Кажется, они вполне удовлетворены». «Удовлетворены?» – переспросил Маркиз. «Это особенно интересно». «Дело в том, что они до меня не дошли». «То есть как не дошли?» Артур Альбертович поставил чашку и уставился на Леню, склонив голову к плечу. «Что вы хотите сказать?» «Только то, что сказал. Они звонили мне, договаривались о встрече. И пропадали. То есть не приходили в назначенное время». «Очень странно», — задумчиво проговорил Роа. Он хотел еще что-то добавить, но в это время к столику подошла официантка. «Принести вам что-нибудь еще?» Осведомилась она. «Спасибо», — улыбнулся адмирал. Пуи очень выразительно взглянул на девушку. Этим взглядом он пытался сказать ей, что с удовольствием заказал бы еще одну ореховую трубочку. Но хозяин, этот тиран и деспот, вряд ли позволит. «Пуи, обжора!» прикрикнул на него хозяин. «Прекрати попрошайничать! Ты и так уже сожрал двойную норму печенья! Что скажет Лола, когда увидит твой живот? Она больше никуда не отпустит тебя со мной!» Официантка, услышав про какую-то Лолу, заметно поскучнела и вернулась за стойку. Пуи тоже расстроился, но ненадолго. Воровато оглянувшись на хозяина, он незаметно соскользнул на пол. Через минуту он вернулся на свое место самым невинным видом. Он насторожил бы маркиза, если бы тот не был в этот момент озабочен более серьезными вещами. «Я должен выяснить, что произошло с заказчиками», — сказал он Артуру Альбертовичу, проводив официантку рассеянным взглядом. «Понимаю, что наводить справки о заказчиках неэтично, но я чувствую угрозу всему своему бизнесу и не могу ждать, опустив руки». Рона какое-то время задумался. Наконец он, видимо, принял решение и достал из кармана листок бумаги. Он сложил его вдвое, потом в четверо, разгладил легким движением руки, щелкнул пальцами и в его руке возникла белая гвоздика. Леня зааплодировал. Вижу, что вы не утратили мастерства. Старая гвардия не сдается. Это так, мелочь. Чтобы руки не потеряли навыка. Скромно проговорил Ро, бросив гвоздику на стол. Итак, началось это примерно месяц назад. Один старинный знакомый пригласил меня на корпоративную вечеринку. Некая фирма, связанная с шоу-бизнесом, отмечала десятилетний юбилей. Ну и меня позвали, как я полагаю, для антуража. Как антикварный предмет обстановки. Артур Альбертович прогуливался среди гостей. Он был старомодно элегантен. Черный смокинг, галстук-бабочка, золотые запонки в белоснежных манжетах. Публика попалась не слишком интересная, и он от скуки отрабатывал простенькие фокусы. Превращал белое вино в красное, а шампанское князь Голицын в дом Периньон 1985 года. Толстый господин в лиловом пиджаке протянул руку к бутерброду с черной икрой. Но экране постижимым образом стала красной. Толстяк изумленно моргнул и попятился. На красную икру у него была врожденная аллергия. Артур Альбертович поддержал его под локоток и спросил, не нужна ли помощь. Толстяк пробормотал что-то невразумительное и скрылся в толпе. Старый иллюзионист пожал плечами и взмахнул платком, вернув икре первоначальный цвет. И тут к нему подошла знакомая женщина. Не то, чтобы они были близко знакомы, но несколько раз встречались. Когда-то эта дама была замужем за двоюродным племянником Артура Альбертовича. Правда, года два назад они разошлись. Племянник женился на другой. И его бывшая тоже, по слухам, вышла замуж. «Артур Альбертович!» – заворковала она, восторженно закатывая глаза. «Как удачно, что я вас встретила! Только вы можете мне помочь!» «Чем может вам помочь старый цирковой артист?» Ро взмахнул в воздухе рукой, в которой тут же возник бокал шампанского и протянул этот бокал своей собеседнице. «Вы волшебник!» — воскликнула та, пригубив напиток. «Вы настоящий волшебник!» «Но какой же я волшебник!» — скромно улыбнулся Ро. Настоящие волшебники — это те, кто качает золото из ржавой трубы или превращает воздух в наличные на фондовой бирже. А я так, скромный иллюзионист на пенсии. Не скромничайте, — перебила его дама. Вы волшебник, это всем известно. А мне может помочь только волшебник. Неужели вам нужна контрамарка на концерт Дэвида Коперфилда? — Предположил Артур Альбертович. «Конечно, я могу попробовать, но ничего не гарантирую. Я уже так давно не практиковался в практической магии». «Да нет!» – отмахнулась бывшая родственница. «Не нужны мне никакие контрамарки. У меня вопрос чисто практический, хотя и очень сложный, и нужен человек, способный в нем разобраться. Для меня это чрезвычайно важно, и я готова оплатить услуги лучшего специалиста». Вы меня понимаете? Пока признаюсь, не вполне. Ну, вопрос такой деликатный: здесь не слишком подходящее место. Через чур много людей. И она огляделась по сторонам.